Глава 63. Если будешь так долго смотреть на руну, точно загипнотизируешь ее? Пошутил мужчина, а я закатила глаза. На самом деле, смотрела я не на руну, а на то, как ловкие пальцы Аарона вырисовывали очередной шедевр. Многие считают, что важна техника, и мужчина наклонился прямо надо мной. Его волосы задели мою щеку и пощекотали кожу. Слишком приятное ощущение. И отвлекающие. Но я уверен, что дело в другом. Опыт, практика и цель, которую ты перед собой ставишь. Голос темного прозвучал прямо над моим ухом, и по спине пошли мурашки. Опыта у меня не так, чтобы много, как и практики. Но цель, ради нее я готова на многое. Мужчина был так близко, что я ощущала тепло его тела. Его плечо мягко касалось моего, и по телу от этого соприкосновения... Шла легкая дрожь. Прядь моих волос упала на бумагу и накрыла одну из нарисованных линий. Я даже не шелохнулась, глубоко вдыхая аромат Арана и наслаждаясь нашей внезапной близостью. Пальцы темного аккуратно коснулись волос и заправили прятку за ухо, погладив мою шею. Его медленные и нежные прикосновения заставляли затаить дыхание. Его взгляд затягивал. Я могла рассмотреть, Каждую крапинку в его зрачках. Казалось, что как там наша руна? С улыбкой в голосе произнес мужчина. Я смутилась. Кажется, я слишком долго смотрела на Арона и совсем отвлеклась от своего занятия. Попробую нарисовать ее еще. Вздохнув, я принялась за работу. Уже лучше, ты с каждым разом делаешь все больше успехов, похвалил меня мужчина. У меня хороший тренер, улыбнулась я. «Давай теперь попробуем слегка увеличить уровень сложности». Яран подсунул мне чистый лист. Но вместо того, чтобы спокойно наблюдать за тем, как я вырисовываю руны, мужчина начал мне всячески мешать. «Что ты делаешь?» — спокойно спросила я, когда почувствовала, как ловкие пальцы запутались в моих волосах. «Просто поправляю твои пряди. А что?» И сказано это таким невинным голосом, Рука мужчины помассировала мой затылок, а затем легкие касания опустились на шею и плечи. В один момент мне даже показалось, что мужчина приобнял меня и слегка придвинул к себе. Но это произошло так быстро, что я не успела среагировать. А потом его рука снова запуталась в моих волосах. Он играл с прядями, то слегка взирошив, то оттягивая их. «Василиса, мое имя...» Было произнесено таким интимным шепотом, что я вздрогнула. Тело среагировало непроизвольно, и я слегка покраснела. «Ты отвлекаешься, а я все еще жду руну». Пересилив себя и закусив губу, я наклонилась над листом бумаги. Все время, что я рисовала, тёмный развлекался с моими волосами. Каждый раз, когда его пальцы зарывались в мои пряди, я вздрагивала. А одна из линий руны становилась кривой. Мне нравились его прикосновения, но как же они отвлекали? «Нет, это просто невозможно», — наконец не выдержала я. «Ты меня отвлекаешь. Сиди, пожалуйста, смирно». «Я отвлекаю?» — наигранно удивился Аарон. «Чем же?» — и нагло погладил пять волос. «Вот этим. Я ведь еле касаюсь тебя. Представь, что это ветер перебирает твои волосы», — хитро улыбнулся мужчина. Я тяжело вздохнула и, насупившись, вернулась к рунам. Аранжи продолжала развлекаться за мой счет. «Помни, Вася, тебя касаюсь не я. Тебя обнимает ветер. О, противный!» Вскоре, переборов себя, я нарисовала видоизмененную руну. Как того и требовала задумка. План духа был прост. Мы нанесем на шпиль руны, так как до этого времени никто не пытался с помощью них закрыть портал. Нам пришлось попотеть в библиотеке, и найти несколько рун — закрывающую, останавливающую и защищающую. Шпиль на крыше был тонкий, но имел квадратную основу. На три стороны шпиля мы должны будем нанести эти руны. На четвёртой же будет новая. Именно ее мы изменили на пару с Фалька. Он, как чернокнижник, в прошлом часто экспериментировал с рунами и выводил новые. Не всегда удачно, но выбора не было. Три руны были сильны, но против портала они не смогли бы подействовать. И тогда Фалька изменил отражающую руну, добавив в нее вязь и пару символов, что означали объединение и развоплощение. Мы надеялись, что это поможет уничтожить воронку. «А это что за руна?» Аарон нагнулся над листом и прищурил глаза. «Никогда раньше не видел такой». Я потянула лист на себя а темный положил на него ладонь и подвинулся вперед. Мгновение, и мы чуть не столкнулись нос к носу. Очутившись в миллиметре от лица Аарона, я поймала на себе его пристальный взгляд. Там была смесь нежности с чем-то огненным, завораживающим. Мы оба замерли, но в молчании, что повисло между нами, не было неловкости. Казалось, что слова не нужны. Зрачки темного расширились, Затопив всю радужку, и мужчина сделал резкий вдох. Его брови сошлись на переносице, а в лице промелькнуло напряжение. Мгновение, и я почувствовала, как горячая ладонь легла мне на шею и притянула еще ближе к Арону. Я прикрыла глаза, а наши губы почти соприкоснулись. И в этот самый момент в аудиторию валился Фалька.